Глава 14. -я. Финишный рывок. Уровень 27 205 из 540. Внимание, вы вернулись в зону миссии. Внимание, статус дезертир снят, наказание отменено. Внимание, кровавая метка снята. Меня действительно ждали. Едва выпрыгнув из портала, я обнаружил в паре метров от себя древнего костяного рыцаря, который тут же рванул ко мне. Не самый слабый противник, но на этот раз у него не было и тени шанса. Рывок в сторону, взмах меча, наложение. Отсечённая рука вместе с костяным клинком отлетела в сторону, уйдя ему за спину. Я почти не глядя ударил назад, туда, где за стыком пластин чувствовал магическое сердце. Этого хватило. «Внимание! Вы получили 112 ОС, 317 из 540! Внимание! Меч Ереси поглотил 22 ОС!» Вот только смысла уже не имело. Скрыть мое появление не получилось. К месту схватки приближалось еще два десятка разного рода тварей. Несмотря на невидимость и снятую метку, нежить каким-то образом меня чувствовала. «С учетом благословения у меня имелись неплохие шансы разобраться с этой группой, но вступать в затяжную схватку было бы сущим безумием. Время играло против меня, однако понимание этого не помешало потратить еще мгновение на то, чтобы забрать выпавшую с рыцаря карту и не глядя забросить в кольцо». «Блинк, полет!» «Я крутанулся, пытаясь сориентироваться. В зоне видимости было несколько зданий, возвышающихся над крышами, однако божественной магией тянуло лишь от одного из них. Никаких сомнений, мне туда Дин, «Динь-динь-динь!» «Внимание! Активирована божественная защита! Осталось 99,5%!» «Снайперы! Если можно назвать этим словом тех, кто так бездарно мажет!» Большая часть пуль свестили мимо, а остальные бессильно падали вниз, не способные даже повредить одежду. Главной угрозой тут был риск просадить впустую всю ману, но кинетическое поле я отключил заранее. Сложнее всего в такой ситуации контролировать инстинкты, требующие немедленно отсюда убираться. Осталось 99,4%. Сгусток тьмы, брошенный одним из рыцарей, тоже снял немного, сгорев без следа. так что я потратил еще несколько секунд. Поиск жизни. Обстановка не радовала. Межити в окрестностях маяка оказалось как бы не больше, чем там, откуда я ушел пять минут назад. Просто значительная часть находилась за пределами пятна, в котором их мог отслеживать Один. В тумане войны, выражаясь языком компьютерных игр. И объяснение я видел лишь одно. Александр сдал местоположение маяка. Впрочем, вряд ли его можно за это винить. ДИН! Пули раздражали, но куда большую угрозу представляли костяные птицы, собравшиеся в огромную стаю и пикирующие прямо на меня. Против системных тварей божественная защита не сработает, а вести воздушный бой с химерами, специально для него созданными, не вариант. Я позволил гравитации направить меня вниз, а затем при помощи полета подкорректировал движение, влетев в окно. Одно из тех, за которым я не засек жаждущей моей крови нежити. В отличие от других районов города, места здесь были не тронуты мародерами, однако сейчас это лишь мешало. Стол, на который я запрыгнул, начал заваливаться, и мне вновь пришлось прибегнуть к магии, чтобы не завалиться вместе с ним». Тем более, что мой маневр не смутил преследователей, и первые из птиц уже влетели в комнату, оставалось только бежать. Узкий коридоры, и крутые повороты давали некоторое преимущество, а возросшее восприятие позволяло даже не оборачиваясь чувствовать расстояние до преследователей. Так что никакой паники не было и в помине. Бросившуюся под ноги костяную химеру я попросту перепрыгнул. «Впереди показалась глухая стена, враги не отставали, однако я лишь ускорился». «Блин!» «Я оказался уже в другом здании, обрубив хвост. Точнее, один из многих хвостов. Прятаться бесполезно, сейчас все решала скорость. Стоит чуть замешкаться, и меня окружат и завалят костями. В теории, пока я находился в зоне действия маяка, оставалась возможность отступить, опыта на обратный переход хватит, а контроль боли откатился». Вот только другого такого шанса мне уже не представится. Если бы мне сейчас довелось схлестнуться с личем, то у меня неплохие шансы с ним расправиться». «Внимание, активирована божественная защита, осталось 96,1%.» Сложно сказать, что конкретно это было, но, похоже, по мне ударили каким-то площадным заклинанием и просчитались, я даже не запнулся. Пусть ситуация была не из лучших, но я не просто бежал, а постоянно просчитывал маршрут к своей цели. Из комнаты впереди выскочила крупная стая химер, перекрывая коридор. Менять направление было поздно, и прыгнув, я приземлился посреди тварей. Что-то хрустнуло под сапогами, и я взмахнул мечом. Мне всегда нравилась аналогия с вертолетом, но вряд ли я сейчас был на него похож. «Клинок крушил кости, одну из тварей я поймал левой рукой и сбил ей еще одну, а поножи не дали прокусить мне ноги. Я прорвался». «Внимание! Вы получили один ОС, умноженный на 4, 321 из 540. «Прикончить удалось не так много, но ведь это химеры. Даже смазанного пинка им хватит, чтобы превратиться в груду с трудом шевелящихся костей». Уцелевшие твари, конечно, продолжили преследование, но свой шанс они уже упустили. На этот раз моей целью стало окно, прикрытое витражом, изображающим полуголую гоблиншу. Пробивать его своим телом мне не захотелось, и я выхватил пистолет. Выстрел, выстрел, выстрел. Стекло осыпалось, позволяя разглядеть следующий дом. Последователей заметно прибавилось, но летать никто из них не умел, так что я просто прыгнул. «Секунда на то, чтобы сориентироваться прямо в воздухе, и...» «Блин!» «На этот раз приземление вышло неудачно, и я прокатился, врезавшись в какую-то тумбочку. Впрочем, разлеживаться некогда». Поезд «Поиск жизни!» «Сканирование показало, что я прав, и улицы, и небо были буквально забиты нежитью. Мой единственный шанс заключался в том, чтобы держаться где-то между ними. В зданиях тоже хватало нежити, но относительно мало». Проблема в том, что погоню явно координировали, так что если бежать по прямой, рано или поздно меня перехватят. Настало время сделать ход конем. Впереди показался рыцарь, и я свернул налево, влетев в какую-то комнату и выпрыгнул в окно. Мостовая ударила по ногам, но я знал, что делаю. Нежить среагировала мгновенно, однако путь мне успела преградить лишь пара скелетов». «Внимание! Вы получили 5 ОС-326 из 540!» «Внимание! Меч Ереси поглотил 1 ОС!» Клинок вошел точно между ребер и тут же исчез внутри карты ножен. Второй скелет атаковал без заминки, но я оказался быстрее. Вновь призвав меч, я сначала блокировал его выпад, а затем ответил тем же «Внимание! Вы получили 5 ОС-331 из 540!» «Внимание! Меч Ереси поглотил один ОС!» «Слабаки! Массовка, цель которой лишь задержать меня. Однако легкость, с которой я поразил их точно в сердце, впечатляла. Черт побери!» «Дзин!» «Внимание! Активирована божественная защита! Осталось 96%!» «Снайпер! Причем весьма неплохой, раз достать меня за те несколько секунд, что я оставался на открытом пространстве». Не иначе кто-то из перевербованных. Я подпрыгнул, уходя от удара костяного ужаса, и влетел в окно второго этажа. Новые возможности потрясали. В другое время и в другом месте я мог бы валить нежить сотнями, взяв кучу уровней, но... Поиск жизни! Оценивать ситуацию тоже было проще. Судя по тому, что меня еще не поймали, моя невидимость не совсем бесполезна. Пусть даже химеры меня видели, но сканирование не работало, и мои действия скрывали стены, не позволяя тварям действовать достаточно оперативно. Внимание, активирована божественная защита, осталось 91,9%. Ого! На этот раз били явно чем-то намного более мощным, рассняли сразу пять процентов, но и этого не хватило. Тем не менее сигнал тревожный, без дара Одина меня бы уже прикончили. Ненавижу нежить. Выпрыгнув в очередное окно, врезался в стаю костяных птиц. В основном пострадали именно они, но до следующего здания я уже не долетал, так что пришлось вновь прибегнуть к костылям. «Блинк!» Врезавшись плечом в стену, я поморщился, однако через секунду уже бежал дальше. Несмотря на то, что я сожрал целую жменю капсул, мана утекала куда быстрее, чем восстанавливалась. К счастью, ощущение божественной магии становилось все более четким, я почти на месте. «Храм Великого И был огромен и величественен. По меркам гоблинов». В нашем мире хватало строений побольше, хотя если бы его возвели в древние времена, то он вполне мог бы получить звание «восьмого чуда света». И пусть я зашел с тыла, так даже лучше. Ворота имелись со всех сторон. В теории. Твою же! На сотню метров вокруг храма простиралась зона отчуждения, заполненная сплошным морем нежити. Причем не только скелетами, но и куда более мощными тварями. «И чтобы прорваться туда, мне придется в буквальном смысле бежать по головам или же лететь, но птиц тут было не меньше, собьют». Заканчивалось все лестницей, на которой стояло на удивление немного тварей, двенадцать древних костяных рыцарей во главе с гигантом. «Лич, Грых, Герой, ранг С, уровень два. После перерождения Огор внешне сильно изменился, так что без помощи системы я бы вряд ли вообще опознал союзника. Впрочем, я подозревал нечто подобное с того момента, как изменился ранг дополнительной миссии. «Освободите или уничтожьте героя Грых, Ц. Ладно, что дальше? Телепортация не сработает. Книги, легенды, допросы пленных. Я использовал все доступные источники, чтобы вытянуть из них крупицы фактов. И был уверен, что такого рода попытка закончится печально Меня просто выкинет где-то в центре этой орды Пожалуй, для начала нужно восстановиться Активировать временной барьер 100 ОС Внимание! Временной барьер активирован Осталось 1 час 30 минут 00 секунд Осталось временной барьер 1 час 2 минуты 9 секунд «Мана 2459 из 2459». «На этот раз барьер был минимальных размеров, ровно, чтобы дать мне восстановиться перед финальным рывком. Время еще оставалось, но божественный баф не бесконечен, так что сидеть здесь и дальше, словно черепаха в своем панцире, бесполезно. Ненавижу запасные планы». «Активировать разгон, разрушить временной барьер». Разбег, прыжок, короткий полет и... Нет, не падение. Блин! Нежить чувствует меня, ко мне тянутся руки, летят десятки заклинаний, но сложно попасть поверткой и не такой уж и большой цели. Блин! Я нажал на кнопку детонатора, молясь, что все рассчитал правильно. Грохот, огненный вихрь, толчок в спину, и меня бросило на ступени лестницы. Дальше огонь попросту не пошел, наткнувшись на незримый барьер. «Внимание! Активирована божественная защита! Осталось 12,3 процента! Внимание! Вы находитесь в зоне отчуждения! Некоторые из ваших способностей заблокированы! Внимание! Разгон завершен!» «Ненавижу!» Взгляд через плечо, море нежити за моей спиной превратилось в обугленные кости. «Я рисковал, но что еще можно сделать в условиях крайнего дефицита времени? С тремя личами разом мне не справиться, а значит, нужно прорваться в храм до того, как меня зажмут окончательно». «Внимание! Вы выполнили дополнительное задание, Александр, Ц. Репутация с Одином значительно увеличена». «Судя по тому, что оповещение об окончательной гибели жреца я не получил, с ним все в порядке, полагаю, случившееся можно считать удачей. Ставка сыграла, теперь требовалось просто пройти мимо рыцарей и одного из оставшихся личий. Совсем-совсем просто». «Я помню тебя!» — крикнул Грых, бросая в меня сгусток какой-то магии. «Я машинально попытался блокировать мечом, но получилось плохо». «Внимание! Активирована божественная защита! Осталось 12,1%!» «Я тоже тебя помню!» «Жалел ли я о том, что когда-то спас ему жизнь? Ничуть! Его вины в случившемся нет, и если я его прикончу, то он уже точно не воскреснет! Впрочем, сейчас куда важнее не сдохнуть самому! Фух!» Может, часть способностей не работали, но хранилища оставались доступны, а значит магию можно заменить технологиями. Три оборонительные гранаты полетели к спускающимся древним рыцарям, и я сел, прикрыв голову руками. «Внимание! Активирована божественная защита! Осталось 9,4%!» Меня все же крутануло, практически сбросив с лестницы, однако рыцарям досталось сильнее. Как минимум раскидало в разные стороны и открылась брешь, сквозь которую можно было проскочить. Мысли я додумывал уже на ходу, стремительно взлетая по ступеням. В отличие от типовой нежити, стража храма явно посетила местную оружейку и орудовала системными копьями. Ближайший из рыцарей попытался достать меня, но я отбил древко рукой и ответным ударом отсек ему ногу. Он попытался остановить падение, упершись копьем в нижнюю ступеньку, но второй удар лишил его и этой точки опоры. Пусть противник и не был уничтожен, но главное, я прорвался сквозь заслон. Теперь впереди оставался только грых, сжимающий волшебную палочку, как и положено магу. «Не знаю, сколько она весила, но даже с текущими параметрами орудовать ею долго я бы не сумел». «Блинк! Внимание! Способность заблокирована!» «Не получилось. Я так и остался на месте. Однако ускорение и повышенные параметры позволили мне разминуться с дубиной и проскочить дальше. Последние метры. Дверь, окованная железом, но, согласно заветам, вход никогда не запирался». Опасность я почувствовал слишком поздно, и брошенная мощной рукой дубина ударила меня в спину, ломая кости и бросая вперед. Удар почти выбил из меня сознание и одновременно позволил оказаться внутри храма и рухнуть в метре от приближающегося врага. «Высший лич Каранда, герой, ранг С+, уровень 50. Внимание, вы находитесь в безопасной зоне». «Вот только это ничуть не помешает мне отдать концы в ближайшие минуты. К счастью, прилетела мне дубиной, а не копьем, так что еще ничего не кончено». «Активировать не... мгновенную смерть. Активирована способность бэкап 5 ОС, уровень 27, 226 из 540. Приготовьтесь!» «Само собой, я заранее знал о безопасной зоне, иначе какой смысл был рваться в храм, оставляя позади орды врагов? Однако всегда оставалась вероятность ошибки». «Осталось три, две, одна». Я открыл глаза, встретившись взглядом состоящим надо мной личем. В правой руке карандар держал копье, чей наконечник замер в сантиметре от моего горла. Впрочем, о точном расстоянии я мог только догадываться. «Возможно, древние правила и не позволяли убить меня напрямую, но если гость сам напорится на острие, досадная случайность». «Может, уберешь копье?» — предложил я. «Я ведь могу пораниться?» «Великий И примет твою жертву». Лич шевельнул рукой, и наконечник оказался еще ближе, так что я мог чувствовать его присутствие рядом с моей кожей. Упорство, достойное лучшего применения. Смятые доспехи давили на спину, а баф, наложенный Одином, слетел. Я чувствовал себя постаревшим лет на 50-60, с учетом того, что я и без того не младенец, весьма почтенный возраст, в котором решать конфликты предпочитаешь уже не грубой силой, а путем дипломатии. Штука, в которой я большой профессионал. Я скромный паломник, пришедший сюда поклониться алтарю великого И. Само собой, я не пытался кого-то обмануть столь примитивными трюками, а лишь произнес одну из ритуальных фраз, после которых убить меня станет чуть сложнее. В теории. «Не ври! Ты презренный вор, желающий украсть наследие господина! В тебе нет ни капли священной крови!» «Блинк!» Я машинально потер горло. Как показала практика, в храме я вновь обрел контроль над утерянными способностями, по крайней мере, теми из них, которые не несли угрозы для окружающих. Сильно сомневаюсь, что мне позволят здесь что-то крушить». «Василий, я вызываю тебя на поединок. Если ты не трус, выходи!» — раздался рев. Грых замер у входа, не способный пересечь порог. «В другой раз, здоровяк!» «Ты жалкий трус!» Я лишь пожал плечами. Оскорбления такого рода меня не трогали со времен школы. Куда больше напрягал стремительно приближающийся карандар. Заставить Лича держать дистанцию было сложно, однако и пятиться глупо, остается только обозначить границы наглядно. «Я предпочитаю девушек. Соблюдай социальную дистанцию». Враг остановился, когда клинок замер в сантиметре от его шеи. Провокация. Если я нанесу удар, то тем самым нарушу правила и умру. Потому что даже отрубить голову в данном случае недостаточно. Держать меч на вытянутой руке долго не получится, так что спустя секунду я вернул оружие в карту. «Похоже, ты понял», — кивнул Лич. «Нужно быть совсем тупым, чтобы не понять», — пожал я плечами. «Ты не сможешь меня убить в безопасной зоне. Как минимум, нужен веский повод». «Тебя нет. А как насчет того предателя?» Карандар указал на Огра. «Ты жив лишь благодаря ему. Не желаешь отдать долг благодарности? Сказать отдельное спасибо за удар дубиной в спину?» «Я десятки лет искал способ обойти правила. Ты понимаешь, о чем я?» И я действительно понимал. Бросок Грыха спас мне жизнь, позволив на несколько секунд опередить прибытие Карандара. И даже вызов на бой, хоть и выглядел проявлением гнева и провокацией, по факту намек на то, что древние легенды не врут, и выходить из храма мне не стоит. «Возможно», — пожал я плечами. «Некогда я сам спас ему жизнь, так что мы квиты. Не вижу, чем я мог бы помочь ему в подобной ситуации. Смерть станет для него освобождением, и если я потерплю неудачу, то тем, кто придет следом, будет легче». «Неплохо», — кивнул Лич. «Я накажу его позже. Жаль, что среди моих сородичей не нашлось никого столь же храброго и сообразительного». «Не так давно я узнал, что среди моих предков были гоблины, и даже пробудил наследие. Возможно, я и есть тот шанс, который ты ждал так долго?» «Ересь!» «Полагаю, и это тоже. Ладно, мне пора. Я повернулся спиной, почти чувствуя, как в нее вонзается копье, пробивает плоть, дробит кости и, провернувшись, выходит обратно. У меня весьма красочная фантазия». Само собой, ничего подобного не случилось, просто жрец направился следом. Архитектура не так уж далеко ушла от земной, хотя мне трудно было однозначно обозначить стиль. Что-то было от римского, что-то от греческого, а что-то и от позднего средневековья. Колонны и стены не позволяли видеть слишком далеко, превращая это место в своего рода лабиринт. Окон не было, но часть колонн светились, поддерживая легкий полумрак. У меня это вызывало ассоциации с аварийным режимом. Вряд ли жрецы в прошлом любили бродить в темноте. Чаще всего встречались черные и зеленые цвета, символизирующие божественные атрибуты – жизнь и смерть. Впрочем, иногда зеленый заменяли белым, так что мрамора хватало. Впрочем, фресок, традиционных для нашей культуры, я тут почти не видел. Храм был огромен, но чем ближе я был к цели, тем четче ее чувствовал. А это что? Пробормотал я, остановившись. Возле одной из колонн, зеленый, сидел игрок. Сначала мне даже показалось, что он жив, в настолько хорошем состоянии находилось тело, но система подсветила статус. «Мертвый человек!» «Один из тех, кто сумел забраться сюда раньше. Ты же не думаешь, что стал первым?» «И сколько их было?» «Не считал!» прозвучал неожиданный ответ. Кто-то умер от голода и жажды, кто-то напав на меня, а остальные снаружи, пытаясь прорваться. Какую из этих смертей предпочтешь ты? Ничего интересного у трупа тоже не нашлось, его уже ограбили. Или Карандар, или кто-то из моих предшественников. Похоже, внутри храма проклятие не действовало, а вытащить останки наружу лич не пожелал или не имел права. Верность нежити внушала восхищение, но куча ограничений заставляла задуматься. Доверял ли вообще великий И своим слугам? Вопрос риторический. Задавать его жрецу я не собирался. Мы можем договориться. Я знаю, что гоблины желают воскресить своего бога. Перестань! Никто из игроков, получив подобную возможность, не потратит ее впустую. Придумай что-нибудь. — Более убедительная. У меня есть план, почему бы тебе его не выслу? — Я осекся. О, похоже, мы на месте. Прямоугольный камень, словно сплавленный из белого и черного мрамора, от которого буквально фонило святостью, и светился он куда ярче. Идентификация? — Проекция алтаря, великий «ы». Я попытался дотронуться до него рукой, но она прошла насквозь. В принципе, что делать дальше, понятно. За проекцией стояла небольшая колонна, на вершине которой было полукруглое углубление, как раз подходящее для изукрашенной сферы, открыто висящей на груди лича, или для одной из тех трех, что удалось добыть мне самому. Да и угадаю, чтобы попасть в домен, я должен отобрать у тебя сферу и положить вон в то углубление? «Ты сообразительный. Попробуешь?» Я покачал головой и вытряхнул из кольца хрустальную сферу, наследие Шивы. «Это не сработает», сообщил Карандар, не приближаясь. «Я даже отсюда вижу, как мало в ней энергии». «Активировать боевую форму!» Дополнительные параметры в такой ситуации лишними не будут, да и кто знает, что ждет меня на той стороне. «Если кто и посещал домен после гибели Великого И, то его мемуары до меня не дошли». «Не попробуем, не узнаем, верно?» Я разжал пальцы, опуская отмычку в гнездо. «Открыть проход в домен Великого И, вероятность успеха 9%. Да, нет». «Маловато, но попробуем». Сфера загудела, начала трястись и... «Ты умрёшь, умрёшь!» «Блинк!» «Внимание! Попытка провалилась! Сфера уничтожена!» Я перенесся далеко, и меня не задело, однако сила взрыва была так велика, что некоторые осколки полностью скрылись внутри колонн. И присмотревшись, я обнаружил, что таких следов тут несколько больше, чем могло остаться от единичной попытки. «Я же говорил, у тебя не выйдет!» позлорадствовал Лич. «Этот блин комом. Похоже, я не первый пришел с ключом». И даже не второй. И все мои предшественники потерпели неудачу. Сообщать о том, что у меня остались еще попытки, я не стал, решив пройтись, оглядеться и убедиться, что не пропустил ничего важного. Мелькнула была мысль привлечь к поискам призрака, но глупо выпускать его рядом с личем. За время не такой уж и длительной прогулки, проведенной за увлекательной беседой, я нашел еще двух покойников, которых система опознала как мертвых хаоситов. С существами, обозначаемыми подобным образом, мне уже доводилось сталкиваться, но эти выглядели иначе. Словно гигантские гуманоидные насекомые, у них даже крылья имелись. «Одни из тех, кто атаковал наш мир». «Они были сильны?» — спросил я. «Информация никогда не бывает лишней». «Скорее их было много, остальные предпочли вовремя уйти». «Не очень далеко, полагаю». «Бесполезные существа», — кивнул Карандар. «Из них даже нежить толком не получается». «Ничего ценного. Трогать или тем более забирать сами трупы я не стал, не желая проверять, что местные правила гласят по поводу похищения других паломников». «Бред, конечно, но я был жив исключительно благодаря формальным правилам. И лич ходит за мной не только ради того, чтобы развлечь беседой, но и дожидаясь какой-нибудь ошибки. Забывать об этом не стоит». «Ладно, попробуем еще разок». «Открыть проход в домен великого «Ы» вероятность успеха 78%. Да, нет». «На этот раз шансы были куда выше». Похоже, тут все честно и просто отмычка не справилась. «Подожди», — вмешался Лич, — «если ты отдашь мне эту сферу, то я позволю тебе уйти. Стражи тебя не тронут, даже сопроводят до внешнего кольца». «Серьезно? Кроме того, я дарую тебе божественный артефакт без владельца и среднюю карту возврата. которая позволит тебе уйти даже из закрытого мира. Правда. Соглашаться я не собирался. Сфера вновь затряслась, а затем я вновь услышал предостерегающий шепот. Блинк, внимание, попытка провалилась. Сфера уничтожена. Не повезло. Признаться, ты меня почти напугал. Ты предлагал отпустить меня. Предложение все еще в силе? «Разве у тебя осталась еще сфера?» «Ну...» — я посмотрел на разбросанные осколки. «Ты можешь попробовать ее склеить?» «Или ты можешь забрать мою?» Он дотронулся ладонью до груди. «Если ты победишь, то сможешь открыть врата». «Мне не интересна подделка, что болтается у тебя на шее. Было бы наивно верить, что лич будет таскать с собой ключ». Но я мог бы и купиться, почувствуя от сферы хоть крупицу божественной магии — пустышка. Я достал последнюю сферу, ту, что некогда подарила мне гоблин Шаре. «Ты хорошо подготовился, но давно я не видел подобных неудачников. Если хочешь, я позволю тебе вернуться к зоне маяка и дам малую карту возврата». Я пропустил его слова мимо ушей. С самого начала не верил его посулам. Даже если он не врет, какой вообще смысл бежать? В отличие от всех прочих неудачников, сгинувших в этом месте, у меня остается надежда дождаться прибытия основных сил. «Открыть проход в домен великого И. Вероятность успеха 32%! Да, нет!» «Один шанс из трех весьма неплохо, но, похоже, пора перестать надеяться на удачу и включить голову. Раз есть шанс, значит, он от чего-то зависит, и единственная переменная, на которую могу повлиять лично я – момент активации». «Что ты делаешь?» – уточнил лич. «Ритуал на удачу. Провожу эксперимент». Я установил вокруг себя несколько зарядов и зажал в руке детонатор. Не ядерный взрыв, конечно, но при активации убьет с гарантией. Настало время сеанса гадания. «Открыть проход в домен Великого И. Вероятность успеха 32%. Да, нет». Тишина. «Бэкап в откате? Облев тут не сработает». «Ведь требуется на самом деле умереть, если я в очередной раз не угадаю и ключ разлетится на куски. Умереть, зная, что на этом миссия закончится, ведь Кассандра предсказывает будущее, а не отправляет в прошлое. К счастью, благодаря щедрости Одина у меня есть еще один козырь». «Активировать обновление!» Здоровье Имана восстановились, как и все откаты к активным навыкам. Теперь должно стать проще, и взрывчатка не потребуется. Активировать мгновенную смерть? Да, нет. Ты О Р... Ё... Промежутки сменяли друг друга достаточно часто, так что шепот звучал прерывисто. По сути, он сам по себе изменял мою судьбу. Один, два... 3 – смерть, 4 – тишина, 5 – смерть и опять шепот. 30% не так уж и много, а если промежутки чередуются, то легко можно промахнуться. Еще одной сферы у меня нет, так что я минут 10 прислушивался, выявляя закономерности, пока не определил повторяющуюся паузу длиной в целых 4 секунды. Сейчас! «Внимание! Проверка доступа! Ошибка!» Проверка полномочий, доступ предоставлен. Недостаточно энергии, чтобы открыть врата. Желаете перенестись в божественный домен Дворец Великого И? Да? Нет? Стой! Подожди! Внимание! Вы получили дополнительное задание Великий И. А. Описание. Воскресите Верховного Бога Гоблинов. Награда вариативна. «Штраф за провал вариативно!» Жест отчаяния. Окутывающий меня свет явно не оставил личи равнодушным, однако помешать телепортации он, похоже, действительно не мог. Мир мигнул, и я обнаружил себя в совершенно другом месте».